Глава 19. Неосознаваемые мелочи, которые влияют на ваш образ тела. Первая. Что чувствовали в отношении собственного тела ваши родители? Что они говорили о своём и чужом теле даже в вашем раннем детстве или полагая, что вы их не слышите? Моя любимая поговорка: слова, которые слышат от нас наши дети, становятся их внутренним голосом. Вторая. Photoshop даёт теперь такие возможности, что уже непонятно, что фото отретушировано, а потому понятие нормы размыто. Третье. Отношение наших самых первых романтических партнёров имеет большое значение. Они умели ценить ваше тело как совершенно феноменальный дар, каковым оно и является. Почему-то наши особенности восприятия собственного тела Нередко оказываются связаны с тем самым ранним опытом, особенно если он оказался негативным. Четвёртое. Как вы оцениваете других? Первая мысль, за которую вы хватаетесь, чтобы кого-то обидеть или оскорбить, особенно если это связано с физическими особенностями, больше говорит о вас, чем о вашем визави. Пятое. Как ваши друзья относятся к собственному телу и как себя ведут? В этом случае речь не о том, что они говорят о вас или о себе, а о поведенческих проявлениях. Нередко мы начинаем повторять поведение и настроение тех, с кем проводим особенно много времени. Шестая. Какие средства информации вы чаще всего используете? Книги и журналы, сайты, телепрограммы и сериалы, которые вы взахлёб смотрите, всё это формирует ваше понимание нормального и идеального. Как правило, наши взгляды складываются под влиянием тех персонажей, с которыми мы себя ассоциируем. 7. Какими были семейные традиции и среда, в которой вы выросли? Пища важнейшая часть любой культуры. Именно вокруг еды часто строится наше общение с другими. Пищевые привычки напрямую связаны с вашей культурной средой. Привычка заедать стресс формируется с молодости. Критические комментарии в отношении вашей фигуры со стороны родственников, конечно же, желающих вам только добра, могут оставлять глубокий отпечаток в психике. 8. Приходилось ли вам переживать по-настоящему глубокую эмоциональную связь с романтическим партнёром? Сложно поверить, что любовь существует и вне привязки к физическим ощущениям. Однако, если вам посчастливится найти такие отношения, вы поймёте, что внешность не так уж много значит. 9. Что для вас спорт? Способ достичь важной цели и радикально изменить тело или элемент целостного подхода к тому, чтобы долго оставаться на ходу в прямом и переносном смысле? 10. Насколько искренни ваши дружеские отношения? Если вы сохраняете отношения только ради удобства, Если в вашей жизни нет тех, для кого вы по-настоящему важны просто потому, что это вы, а не из-за того, что вы для этих людей делаете, ваше внимание будет сосредоточено в основном на внешнем, физическом принятии. 11. Влияют замечания, которые вы слышите на улице. Даже комплименты прохожих, которые вроде бы позитивны, понимаю, что это не так однозначно, но постарайтесь вдуматься. Всё же превращают ваше тело в товар. 12. Насколько хорошо вы разбираетесь в вопросах здоровья и наследственности? Знаете ли, что жировые клетки не исчезают, а лишь сокращаются в объёме? Осознаёте ли, что крупный, субтильный или тяжёлый, лёгкий концепции субъективные и по-разному понимаются разными людьми? Если вы привыкли оценивать себя через сравнение с другими, то никогда не будете собой довольны. 13. Вы делите продукты на плохие и хорошие в зависимости от того, что чувствуете съев их и как выглядите, если регулярно включаете их в рацион. Из-за этого вы можете неверно понимать, что вашему организму полезно и нужно. 14. У вас нет привычки проводить время на воздухе. Солнце даёт энергию нам, как и почти всё, что мы употребляем в пищу. Мы заряжаемся от него. Этот источник тепла и света необходим для правильной выработки гормонов и усвоения жизненно необходимых веществ. 15. В вашей жизни нет важных факторов, повышающих самооценку. Если вы считаете, что вам нечего предложить миру, то неизбежно будете зацикливаться на том, что первым делом бросается в глаза и что проще всего разглядеть. Шестнадцатое. Безответная любовь тоже играет большую роль. Проще всего объяснять отсутствие интереса с чьей-то стороны своими физическими особенностями. Однако тот, кто готов вас полюбить, только если вы станете на 10 килограммов легче, вам все равно не пара. 17. -е. Следите ли вы за изменениями фигуры и внешним видом известных людей? Насколько активно вы этим интересуетесь и серьёзно ли к этому относитесь? Даже восстанавливаясь после родов или переживая нормальные для любого человека взлёты и падения знаменитости находятся под пристальным наблюдением толпы, поэтому нам начинает казаться, что нервничать из-за нескольких лишних килограммов после беременности Практически норма. Звездам приходится стойко сносить пристальное внимание публики, это часть их работы. Это в целом ужасно, и вы вовсе не обязаны увлеченно следить за колебаниями веса знаменитостей. Никому от этого не лучше. Оценивайте себя по собственным стандартам. Восемнадцатое. Мы забываем, для чего нам вообще дано тело, чтобы смеяться, развлекаться. Бегать и прыгать, обниматься, любить. Идеальная форма и объём бёдер в этом никак не помогут.